Глава двадцать первая. Никита. Курносый водитель домчал меня до вокзала в считанные минуты. Вероятно, когда Валерия, внимание которое он пытался привлечь, покинула салон, он потерял ко всему интерес и резко прибавил скорость. Вбежав в здание вокзала, я бросился к расписанию автобусов. К моему сожалению, до Портенита -э всего два рейса утренний автобус отчалил от платформы еще в восемь с копейками а вечерний пришлось ждать два часа бойкие таксисты на берегой предлагавшие доставить в любую точку крыма упорно отказывались от поездки в партенит несмотря на деньги которые я совал в их мозолистые руки итак мне не удалось отвертеться от тоскливого ожидания рейсового, и старый красно белый карус с легкой дрожью в тонких стенах, скрипя и фыркая, потащился на юг. Не прошло и трех часов, как я добрался до поселка городского типа. Слава Богу, тратить время на поиски санатория, приютившего генерала свиридова, не было необходимости. Его многоэтажные корпуса виднелись из любой точки. Когда я подходил к высоким, выкрашенным в черный цвет железным воротам, «Меня со свистом обогнали две машины. Милицейская и скорая. Противный звук сирены безжалостно ударил по барабанным перепонкам, и меня словно окатило ледяной водой. Я догадался, для кого их вызвали. Полная женщина в белом халате подтвердила мои подозрения». «Это самое настоящее убийство», — сообщила она стоявшей рядом девушке. Интересно, кому понадобилось сводить с ним счеты? Такой безобидный старичок, генерал в отставке свиридов Ее собеседница вздрогнула. «Убийство? Вы уверены?» Женщина в белом халате закатила глаза. Кто-то пустил пулю в затылок. «Наверное, старые долги». «Моя дочь считает это ограбление», — она горестно усмехнулась. «Тоже придумают». Несчастный жил, как божий одуванчик. Сразу, видно, нуждался, хоть и генерал. Вон, в чем записи делал. Санитарка вытащила из полиэтиленового пакета черную засаленную тетрадь. Товарищ милиционер попросил выбросить ненужный мусор. Тетрадь полетела в стоящий рядом контейнер. Что-то подсказало это улика. На мое счастье, женщины, наговорившись, отошли от мусорных баков, заполненных под завязку. Нужный мне документ лежал на самом верху, и достать его не составило труда. Раскрыв тетрадь, я прочитал имя, отчество и фамилию ее бывшей владелицы. Не генерал Свиридов, а некая Ирина Федоровна Тамарченко. Первые же строчки, написанные круглым почерком, сказали о многом. Я понял. У меня в руках бесценный клад. Знакомый звук мобильного вывел меня из небытия. Даже не посмотрев на дисплей, я приложил его к уху. Звонить могла только Валерия. Вопреки моему желанию слух резанул глуховатый мужской голос. — Никита, это вы? — А то кто же? Разговаривать не хотелось. «Чем могу служить?» Мужчина произнес всего два слова, заставившие меня вздрогнуть. «Это Черных». «Я заморгал». «Где вы находитесь?» «В Южноморске. Рядом со мной Коротков и Прохоренко». «Нам срочно нужно увидеться с вами». «Таня умерла не просто так, верно?» Я издал булькающий звук. — Ах! Вот когда вы спохватились. Не познавато ли? Он перебил меня. — Да, мы с Вовкой понимаем. На нас лежит ответственность за гибель Снежковой. Возможно, поговорив с вами, мы сможем предотвратить другие смерти. Вы чуть не сказали свои собственные. Несмотря на преклонный возраст и бывшие заслуги, подпольщики не вызывали уважения. — Пожалуйста, давайте встретимся. Ярослав не говорил. Он просил. — Я сдался. Оставить в беде беспомощных пожилых людей — последнее дело. — Где вы хотите встретиться? — Вы же знаете, в вашем городе я персона нон-грата. Это во-первых. Во-вторых, в данный момент я в Протените. В-третьих, Убит знакомый Татьяны Павловны, генерал свиридов. В трубке слышалось свистящее дыхание. Ярославу Ивановичу удалось справиться с волнением. Тем более наша встреча необходима. Когда возьмете обратный билет, позвоните и сообщите номер автобуса и время выезда. Мы подхватим вас на вокзале, За вами наверняка следят. Пусть это вас не волнует. На данную реплику мне нечего было возразить. Я помчался на остановку, предвкушая чтение записи Тамарченко.